«Профессор, какие новости на воле?» Дюма оживился, подробно рассказал про Сталинград. Немцы служили панихиду, он загрохотал. «Называют себя европейцами, такие кретины! Тише, не нужно кричать! А это действительно смешно, панихида!» Вдали гудело «Сталинград!» Сосед передавал соседу рассказ профессора. Потом все замолкли. В камеру Дюма вошел немец, крикнул «Встать!» и ударил профессора по лицу. Когда немец ушел, Дюма прикрыл глаза рукой и подумал, вот и пришли дни испытаний. Он стар, тело может не выдержать, зато есть у него преимущество — Хорошо изучил себя, знает, что не станет на колени, не попросит пощады. Нацисты для него — огромные насекомые. Такой может умертвить, унизить такой не может. — Профессор! — он подошел к окну, напряг слух. — Профессор! Передает Жорж. Он студент, слушал ваши лекции. Он передает, что его приговорили к расстрелу. Передает «Привет!» — Погодите, он продолжает. Он передает, что гордится тем, что вы здесь. — Хорошо, что сейчас нет поганого немца, — подумал Дюма. Он решил бы, что это он меня довел до слез. — Я, наверное, никогда не узнаю, кто этот Джордж. Сидел в аудитории среди других. Его приговорили к расстрелу, и он передает привет, хочет меня... Приободрить. Здесь кончаются возможности палачей, они не могут приговорить ни к низости, ни к бесчестью. Глава двадцать Когда майор Шеффер месяц назад сказал Ширке «Вы преувеличиваете значение сталинградских боев», Ширке ответил «Я не люблю играть в прятки». В 1932 году католики и социал-демократы уверяли, что не следует преувеличивать значение победы нацистов. В 1938 парижские газеты писали, что судебская область ничто по сравнению с мощью объединенных Франции и Великобритании. Нужно глядеть правде в глаза. «Я верю в гений фюрера. Но наступают месяцы проверки. До сих пор мы завоевывали». Теперь мы должны воевать. Февральское сообщение ошеломило многих. Но не Ширки. Он был к нему подготовлен. Он считал, что многие командиры рейхсфера, обладая и знаниями, и опытом, лишены того, что он называл нервом войны. Для некоторых генералов фюрер-выскочка, случайная фигура. Они живут в прошлом, поклоняются уставу, идут в поход с грузом академических формул. Такие люди думают, что теперь, как в XIX веке, происходит поединок двух армий, что будут победители и побежденные, мирные переговоры, компромисс, вздор. Немецкий народ все поставил на карту. Или он будет господином, или попадет в рабство. Мы воспитали молодежь динамичную, смелую, свободную от предрассудков. Эта молодежь и теперь, после сталинградской катастрофы, способна победить. Нужно только убрать из армии старых интриганов, мягкотелых и двуличных. Нелегко было Ширке работать во Франции. Он понимал, что нужно маневрировать. Любезничал спиноль, стил невелю, не скупился на комплименты и улыбки. Рассказывали, что у него на письменном столе стоит бронзовая статуэтка Жанны Дарк. В душе он ненавидел французов. Они говорят с дрожью в голосе, дорогой господин Ширки, а сами мечтают, как бы вздернуть этого Боша на фонаре. Он не обольщался иллюзорным спокойствием. Франция косит. Один глаз смотрит на запад, другой — на восток. Они готовы перегрызть друг другу горло, и лишь одно их объединяет — вражда к Германии. Когда Шеффер с возмущением рассказал, что французики распустились, на доме, где он живет, написали «Сталинград», Ширки усмехнулся. «Надеюсь, это не помешало вам спать». Вот такой шеффер, наверное, трясется. Меня не удивит, если в трудную минуту он попробует перестраховаться. Ширки знал, что он не изменит фюреру. Его жизнь до того, как он примкнул к движению, была тусклой и неинтересной. С фюрером он узнал вкус победы, пригубил вино власти, Ширке презирал человеческие взаимоотношения, основанные на недомолвках, на дружбе, на зыбком песке увлечений или отталкиваний. Человек должен приказывать или повиноваться. Полковник Байер приказывает Ширке, Ширке приказывает Йенчу или Форсту. Он считал себя идеалистом. Однажды жена спросила его, правда ли, что в Польше убивают всех евреев, даже детей. Он ответил, «Подробности я не знаю. Этим занимается другое ведомство. Но мне говорили, что на Востоке есть города, уже очищенные от евреев. Я понимаю, как тяжело ликвидировать детей, но это необходимо. Нужно уметь корчевать до того, как сеять». Через двадцать лет человечество будет благословлять тех, кого либералы теперь называют плачами. Госпожа Ширки сказала Ты прав. Она всегда соглашалась с мужем, когда речь шла о вещах, которые ее не затрагивали. Зато она была непримирима в денежных делах. Ширки ни в чем ей не отказывал но она изводила мужа упреками, что он живет слишком широко, ничего не откладывает на черный день. Напрасно он пытался ей объяснить, что если действительно настанет черный день, им не помогут никакие сбережения. Она отвечала, «Нельзя быть таким эгоистом. Ты должен подумать обо мне, о Гансе». Госпожа Ширки сделала все, чтобы удержать сына от политики. Воспитывала его как девочку, а потом знакомила с хорошенькими дочками солидных людей, надеясь, что они сделают то, чего не сумела сделать мать. Но эпоха оказалась сильнее госпожи Ширки, и Ганс, восприняв идеи своего времени, попал в оссевскую дивизию. В начале февраля Ширки получил письмо от жены. Она писала. «Часть, в которой находится Ганс, отправляют к тебе. Говорят, что на их долю выпадет отразить десант союзников. Это ужасно, ведь все это дети, как Ганс, я готова наложить на себя руки». Ширки сам не раз в ужасе думал. «Ганса скоро отправят на фронт». Получив письмо жены, он обрадовался. «Хорошо, что не в Россию». Неизвестно, когда союзники высадятся, да и война здесь не будет такой беспощадной, мальчику повезло. А жене Ширки написал, «Я удивляюсь твоим жалобам. Все немецкие матери в равном положении. Если бы наш Ганс оказался среди защитников Сталинграда, мы могли бы гордиться, что дали родине и фюреру героя».